Глава 33. Джоанна. Утром, встав с постели, я первым делом накинула на обнаженное тело его халат. Блейка не было. В комнате стояла тишина. «Странно. Он же обещал отвезти меня на работу. Может, у него срочные дела?» Я огляделась. По всей комнате были разбросаны следы нашего с ним ночного преступления. Вернее, нескольких преступлений. Одеваться для ужина не следовало потому что совсем скоро мы снова оказались обнаженными и в кровати. Мои трусики были у самого окна. Толстовка и джинсы небрежной горкой лежали у кровати, а совесть... Черт знает, где моя совесть. Должно быть, я оставила ее где-то у входной двери. Вчера Блейк доверил мне свою тайну. То, что он не делил ни с кем. Поэтому я не могу обманывать его дальше. Я скажу ему все вечером». Забежав в ванную комнату, я включила воду, чтобы почистить зубы щеткой, которую он предусмотрительно оставил для меня, одновременно оглядывая себя в зеркале. Волосы были спутаны, лицо бледное, а губы припухли от его поцелуев. Что ж, хорошо, что он не имеет привычки оставаться в постели по утрам, иначе мне пришлось бы показаться ему в таком виде, весьма отталкивающем виде. Живот заурчал, посылая неприятный спазм. «Казалось?» что пахнет панкейками. Умывшись, я спустилась на первый этаж и, гостиную, прошла на кухню. Чёрт! Я замерла, словно громом поражённая. На столе был заварен зеленый чай, мой любимый, в тарелке клубника, от которой я тоже не отказалась бы, а за плитой Блейк в одних чёрных домашних штанах, низко сидящих на бедрах, готовил панкейки. И я, мягко говоря, не в форме. «Хорошо, что хоть зубы почистила». «Иисусе, ну почему всегда так происходит?» «Что происходит?» — спросил он, оборачиваясь ко мне. «Ой, кажется, я сказала это вслух». Он отставил сковородку из кошачьей грации и направился ко мне. Я не сдвинулась с места, наблюдая за ним. «Доброе утро!» — улыбнулся он уголком губ и сделал то, что чуть не разорвало меня на миллион кусочков. Притянул к себе и поцеловал в губы. Без страсти, без напора, нежно и спокойно, словно мы молодожены после первой брачной ночи. «Как спалось?» — спросил он, аккуратно заправляя спутанный локон волос мне за ухо и выглядываясь в мои глаза. «Отлично!» — выдохнула я, чувствуя, как пальцами он неторопливо гладит скулу, а затем спускается к подбородку. Гладно, спросил он, проводя большим пальцем по моей нижней губе, А я в ответ накрыла его грудь ладонями, наслаждаясь твердыми мышцами и горячей сухой кожей. «Да», — ответила я, прикусывая его палец. Блейк усмехнулся, но глаза его зачарованно следили за моими губами. «Тогда прыгай к папочке», — выразительно сказал он, явно напоминая мне о той ситуации с Маккензи. Я резко остановилась. «Нет, не говори так». В его глазах появились веселые искорки. «Давай-давай, плохая девочка». «Меня сейчас тошнит», — брезгливо фыркнула я, хотя мне едва удавалось сдерживать улыбку. «Я думал, ты не против разнообразия». «Не хочу, чтобы во время секса с тобой я видела Кайла». На лице Блейка появилась гримаса отвращения. «Согласен, я бы тоже не хотел видеть его во время секса», — дернул плечами он. «Тогда чай?» «Чай». «Благодаря тебе я теперь не смогу пить кофе. Всегда буду вспоминать глупый подкат Кайла». «Просто ты ему понравилась, а он не знал, как к тебе подойти. Он неплохой парень, поверь мне. Возможно, грубовато, дерзок и иногда улыбается как псих, но он не опасен». «Но ты же не стал себя так вести». «Не стал, хотя подумал тогда, что ты очень горячая. Но никак не прокомментировал это». «Заметила я». Брови Блейка взмыли в удивлении, ведь в моем голосе он уловил нотки разочарования, потому что я уважаю тебя, но сказать по правде тяжело было не сделать тебе комплимент. Он уважает меня, разве это не то, чего я хотела? Сейчас мне мало одного лишь уважения. Комплимент я пережила бы, но если бы ты сказал что-то подобное, то мой кофе оказался бы на тебе, заметила я, проводя руками по его плечам. Если тебе этого захочется, то ты можешь выливать свой кофе на меня хоть каждый день, и я все равно попрошу еще, – Заявил он, опуская руки на мои ягодицы. «Не думала, что ты такой романтичный». «Ты пробуждаешь во мне самое лучшее». Он наклонил голову и прижался носом к моей шее. «Ты так хорошо пахнешь, Джоанна». пробормотал он, заставляя узел внизу моего живота болезненно сжаться. «А твоя кожа такая нежная, что я едва могу контролировать себя, когда ты рядом». «Так не контролируй», — прошептала я. Но Блейк и не собирался. Он по-хозяйски обхватил мою шею рукой и притянул к себе, оставляя на моих губах сладкий поцелуй. «В прямом смысле сладкий. Кажется, это был ягодный джем». Отстранившись, он сказал, «А еще ты прекрасно выглядишь». Я вспомнила, что в этот момент была далека от прекрасного. Я взглянула на свое отражение в дверце стеклянного шкафа за спиной Блейка и ужаснулась. «Что-то не так?» — спросил он, заметив мое смятение. «Нет, все отлично, но мне срочно нужно в душ и привести себя в порядок, я отвратительно выгляжу». смущенно призналась я. «Не говори так, мне нравится, как ты выглядишь, очень милый и по-домашнему». Нервный смешок сорвался с моих губ. «А насчет души я вполне могу составить тебе компанию», — улыбнулся он, развязывая пояс моего халата и проникая руками под толстую мягкую ткань. «Разве можно ему отказать?» Блейк, как и обещал, доставил меня в отель к началу рабочего дня. Я забрала свой чемодан с вещами, хотя Блейк говорил, что не будет против, если я его оставлю у него. Но я подумала, что моим вещам будет лучше вернуться домой. Поэтому в холле отеля меня ждала Лина. Рядом с ней стоял курьер. «Доставишь ко мне домой». Я сунула ручку чемодана парнишке. Тот кивнул и удалился. «Доброе утро, мисс Хэтфилд. Прекрасно выглядите», сказала ассистентка, рассматривая мои джинсы и кремовый свитер. «То, что я брала с собой в Аспен». «Спасибо, Лина», — ответила я, бросая короткий взгляд на ее платье. «Ты тоже ничего». Быстрыми шагами я направилась к лифту, попутно кивая персоналу отеля. Лина шла за мной. Она казалась мне какой-то возбужденной, и с ее лица не сходила загадочная улыбка. «Что-то не так?» — поинтересовалась я, нажимая кнопку последнего этажа. «Нет, все отлично», — ответила она. Лифт остановился, и я направилась к себе в кабинет. Меня не было на работе три дня. Я пропустила пятницу, субботу и воскресенье. Самые важные дни, если ты управляющая отелем. Отперев дверь, я вошла внутрь. «С днем рождения!» — послышался крик и взрыв хлопушки. Или это было мое разорвавшееся от страха сердце? В украшенном воздушными шарами кабинете была Барбара. С широкой улыбкой она запела песню «С днем рождения, Джоанна». «С праздником, мисс Хэтфилд!» — громко сказала Лина и, покинув кабинет, закрыла дверь. Видимо, чтобы не мешать Барбаре надрывать горло поздравительной песни и с каждым новым припевом «Приближать меня к смерти». «Надо же, с этим уикендом в Аспене я и забыла, что сегодня мне исполняется 25 лет. Терпеть не могу сюрпризы». Закончив песню, подруга бросилась ко мне, обвивая руками мою шею, словно хотела не обнять, а придушить меня. «Поздравляю!» — закричала она мне на ухо, чуть ли не выпрыгивая из своих джинсов от радости. «Спасибо». Я отстранилась и еще раз окинула взглядом кабинет. Черные и золотые воздушные шары заполонили все пространство. «Сколько здесь?» — спросила я. «Двадцать четыре», — ответила Барбара, опускаясь на диван и вытаскивая из сумки красный блеск для губ. «Почему двадцать четыре, если мне двадцать пять исполняется?» — непонимающе спросила я. «Один лопнул», — пожала плечами она. «Засужу эту компанию завтра, а сегодня я вся твоя». Не то, чтобы я была все время недовольной. День рождения я очень любила, но все омрачила поездка в Аспан. Теперь мои мысли были заняты Блейком и тем, что я скрываю от него. «Ты решила, где мы будем праздновать?» — спросила подруга. Я прошла мимо шаров и опустилась в свое кресло. «Конечно же, я не решила. Мне было не до этого в последние дни». «У меня дома», — сказала я, разглядывая документы, которые за время моего отсутствия накопились на рабочем столе. «Дома?» — удивилась подруга. «Может, хотя бы в ресторане?» «Нет, дома». «Сегодня вечером я хочу рассказать Блейку правду о том, что я не официантка, а наследница огромной империи, Селеста Хэтфилд. Думаю, мне стоит позвать его сначала в отель и поговорить в моем кабинете. Он не станет злиться, я уверена. Ну, если только совсем чуть-чуть. Чувства, которые я испытываю к нему, настоящие». Это гораздо важнее моей незначительной лжи. О нет, ложь была огромной и отвратительной. Он будет в ярости. Как знаешь, улыбнулась она. Мы будем вдвоем? Нет, в четвером. Если после моего откровения Блейк все еще захочет иметь со мной дело. От этой мысли по моему позвоночнику пробежал липкий страх. Как же сильно я надеюсь, что он просто посмеется над этой глупостью. Они назовут меня Лгуньей и не бросит сразу же. Третий, полагаю, Конрад. А четвертый? Конрад работает и, скорее всего, не сможет приехать, но ты сама его знаешь. Он может свалиться на голову, как крыша соседнего здания. Нужно быть готовыми. А четвертый – это Блейк. Барбара нахмурилась. «Как ты объяснишь ему наличие такой квартиры и Конрада? Это разрушит весь наш план». «Барбара», — остановила я ее громким голосом. «Плана больше нет. Мы с Блейком вместе, как настоящая пара, и сегодня я скажу ему правду». «Ты не можешь». «Я могу». Черт, впервые в жизни я встретила кого-то, кто интересует меня больше работы, и я сама решу, что с этим делать». Барбара сжала губы от негодования. «Я знала, что так получится». Бросила она, вскакивая с места. «Я переживаю за тебя. Блейк не тот, каким кажется. Пойми, ты его совсем не знаешь. Ты даже не знакома с ним». Она сложила руки перед собой и подошла к моему столу, взирая на меня свысока. Неужели ты забыла, как он поступил с Саванной? Не вини его в этом, савана сама хороша. Снова взялась его защищать. Да, я вскочила с места. Я буду его защищать, потому что все, что ты говорила о нем, неправда. Он не использует девушек, он ничего не обещает им. Его образ жизни отвратителен, крикнула она. Я закипала, внутри плескались гнев и раздражение. Она ничего о нем не знала и не может судить. Его образ жизни это не твое чертово дело, Барбара. В кабинете воцарилась тишина, прерываемая лишь моим тяжелым дыханием и пыхтением подруги. Барбара помрачнела, уголки йогу попустились, а глаза померкли. Мы никогда не ссорились из-за парней. Прекрати напирать на меня, уже спокойнее сказала я. «Все мои близкие говорят о моей якобы существующей депрессии, но я просто не справляюсь с вашим напором. Мне не пять лет. Не нужно меня учить и наставлять». Барбара покачала головой и отвернулась от меня. Я думала, она уйдет, но подруга не сделала это. Она шагнула назад и села на диван. «Он разобьет тебе сердце», — тихо сказала она. Я не верю, что Блейк сделает это. Он не может. Не тот человек, который утром готовил для меня завтрак, шептал, что я самая красивая, кто подарил мне сказку в воспане и кто завладел моим сердцем. Со мной он другой, Барбара. Ты не поймешь этого. Подруга фыркнула и раздраженно закинула ногу на ногу. Это не мое дело, как ты выразилась. Мое дело отпраздновать твой день рождения. Я улыбнулась. «Не злись, ты узнаешь его и поймешь, что ошибалась». «Очень на это надеюсь. А теперь расскажи мне об Аспоне». И я рассказала все в мельчайших подробностях. О том, какой стервой была Одри во время поездки, о том, что Кайл стал относиться ко мне лучше, а Лу оказалась его полной противоположностью, о том, что Эрик узнал меня и теперь смотрел иначе, не как на официантку, а как на управляющую и сестру Конрада». А Блейке я многое утаила, потому что были вещи, которыми мне не хотелось делиться. Это останется только между нами». Позже мы с подругой спустились вниз и пообедали в ресторане, а после Барбаре нужно было вернуться на работу. Я решила проводить ее. «Я приеду к тебе домой в семь, а тебя и Блейка буду ждать в восемь. Идет? предложила она, останавливаясь в холле отеля. «Да, я очень надеюсь, что Блейк приедет со мной». Барбара фыркнула. «Куда он денется? Таких горячих красоток, как ты, еще стоит поискать». Подбодрила она меня. «Надеюсь», — уныла отозвалась я. «Не думай об этом, это же твой день рождения», — громко произнесла она, вскидывая руки и бросаясь обнимать меня. Когда Барбара отстранилась, ее взгляд скользнул куда-то мне за спину. «Это же Таннер», — прошептала она. Я обернулась и увидела Одри с незнакомой мне девушкой. Вместе они вышли из ресторана и направились к выходу. Одри заметила меня, но отвернулась, когда поняла, что я смотрю на нее. «Да, должно быть, обедали с подружкой», — ответила я, провожая модель взглядом. «Не нравится мне она», — сказала Барбара. «После твоих рассказов я стала понимать, почему ее выставляют с показов. Ну ладно, не будем о ней. Вечером увидимся». Пропела подруга и убежала. Когда Барбара скрылась из виду, я поговорила с администратором на ресепшене и уже собиралась подняться в свой кабинет, но заметила знакомую фигуру, уверенно направляющуюся ко мне: черные джинсы, черная расстегнутая куртка, черные ботинки, всадник апокалипсиса и еще один любитель черного в моей жизни. Конрад быстро приблизился ко мне и сгреб в охапку, приподнимая над полом. Привет, малышка Джоджо, -Джо, сказал он, выстукивая у меня на спине ритм какой-то мелодии, как делал это в детстве. С днем рождения! Я рассмеялась, но не оставляла попытки выпутаться из его объятий. Конрад, все смотрят, он опустил меня на пол и окинул мое лицо недовольным взглядом. Хотя бы в свой день рождения ты можешь не волноваться о том, что подумают о тебе другие. — спросил он, хотя это был скорее риторический вопрос. — Не могу, — буркнула я. Он все таки приехал, поэтому, как бы я ни ворчала, скрыть широкую улыбку не получалось. — Ладно, — протянул он, — тогда пошли в кабинет.